Глава десятая. Печенгский схиегумен Иоанн. Новый Валаам. Раз мы сидели в августе со схиегуменом Иоанном в саду нового Валаама и беседовали. День был теплый и солнечный, но уже чувствовалось приближение осени. Прозрачный воздух, резкие тени, тихое утро золотилось на солнце. «Скажите, отец Иоанн, об уклонениях в молитве Иисусовой бывают они или нет?» «Как же не быть! Бес всюду приражается. Если к мирянину представлен для искушения один бес, то к монаху два, а к делателю и все три». Сборник о молитве Иисусовой и беседы о молитве Иисусовой, которые издал покойный игумен Харитон, читали?» Читал. И там об этом говорится довольно много. А сущность та, что при молитве Иисусовой надо иметь глубокое смирение и отнюдь не мнить. А иные мнят. Для чего мы читаем молитву Иисусу? Чтобы, постоянно помня Господа и каясь в грехах, прийти в духовное умиротворение, внутреннее безмолвие и любовь к ближнему и правде, Тогда мы живем в Боге, который есть любовь. Но есть люди, которые смотрят на эту молитву, как на некую магию, которая им доставит чтение мыслей, прозрения, дар чудотворений и исцелений и тому подобное. Такой подход к молитве крайне греховен. Так поступающие обольщаются бесами, которые им дают от себя некую власть, чтобы их совсем погубить навеки. Вот был я игуменом на Печенге, это очень далеко, на берегах Ледовитого океана. Летом солнце три месяца не заходит, а зимой трехмесячная ночь. И великое одиночество, бурный океан и безлюдная, унылая тундра кругом. В таких условиях бывает, что, молясь иступленно, Некие инноки весьма повреждаются и начинают слышать голоса и видеть видение и тому подобное. Одному такому стали слышаться голоса в келье, будто ангельские, внушавшие ему, что он достиг дивной высоты и может чудеса творить и даже как спаситель по водам ходить. Убедили эти голоса бедного испытать себя на деле, пройти по тонкому льду, якобы он уже невесом. Ну, он и пошел. И провалился в воду. И хоть он кричал, и его вытащили, однако от холодной воды заболел и вскоре умер, покаявшись. Это крайний случай. а других без иначе донимает. Молясь и видя в себе некий прогресс духовный, Начинают они кичиться им и всех прочих считать низшими себя и недостойными, а в себе видеть избранный сосуд Божий. Такие молитвенники обычно всех осуждают, легко раздражаются при укорении, всегда в какой-то смуте. Хотя и говорится у апостола Павла, что взывающий ко Господу Иисусу Христу о спасении и исповедующий его Сыном Божиим спасен будет. Но сам Спаситель поучает, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А эти люди, хотя и взывают, но сердце их отстоит далеко от Господа. Нужно, значит, к молитве прибавлять еще исполнение заповедей, Ибо вера без дел мертва, и делами вера достигает совершенства. А как узнать, отец Хиегумен, кому обращаться за советом? Ищи себе старца тихого, доброго, смиренного, пребывающего в мире совести и внутреннем безмолвии, то есть никого не осуждающего. А от тех, которые всех осуждают,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 Когда придет время. То есть как это? Да очень просто. Старец есть человек богатый духовным опытом и мудростью, и великой любовью к людям. Старцами бывали и простые монахи, как достопамятный Зосима Верховский, с которого Достоевский писал своего старца Зосиму, а вовсе не со святителя Тихона или отца Амвросия. Про житие старца засимы сам увидишь. Таковы же были старец Василиск Туринский, Иоанн Молдавский, Схи и Радиакан Милхиседек, преславный старец, доживший до 125 лет. Старец Днеил Огинский, великий подвижник и учитель в Сибири. Да вот Кузьма Аверский были простыми мирянами, а к ним за советом ездили не только миряне и священники, но и монахи и епископы из «Премудрых». А разве не старец, да еще какой, автор рассказов странника? В переписке отца Амвросия Оптинского я нашел, что был он из орловских крестьян, а как рукопись была найдена на Афоне, в свято пантелеимоновском монастыре, то, вероятно, там есть и оригинал этой рукописи. Вероятно, этот странник, возвращаясь со святой земли домой, в Россию, Заехал на Афон, как многие паломники делали, да и рассказал о своих хождениях старцу, и расхимонаху Иерониму Соломенцеву. А тот приказал записать, или странник сам записал, да может, на Афоне и остался, как знать. А странничество — подвиг, отец Иоанн? Да, и какой, только юродство выше, ибо труднее. Но юродствовать не дозволяется, а только очень немногим, по благословению великих старцев. Мы и малого-то снести не можем, куда уж там пускаться великое. Вот о старце Леониде Оптинском такую историю рассказывает. Один монах надоедал ему просьбами благословить на Вериге. А старец ему отвечал, «Зачем тебе вериги? Монашество!» само есть тяжкие вериги если все делать как следует но монах все клянчил наконец старец благословил а затем вызвал к себе монаха кузнеца и сказал ему придет к тебе завтра монах просить чтобы ты ему вериги сделал а ты скажи зачем тебе вериги да за уши хорошенько На следующий день прибегает к нему разгневанный монах и объясняет, что он просил кузнеца сделать ему вериги, а тот вместо этого его заушил. — Ну вот, — сказал старец, — ты одной пощечиной не стерпел, а побежал жаловаться. Куда тебе носить вериги? Так вот и не надо выше головы прыгать. Вот мне отец Михаил говорил... «Сей, братья, доброе слово всюду, и в тернии, и при дороге, и на камени, все, может, что-нибудь и произрастет, и плод принесет, даже старичный. Что вы думаете, отец Схиегумен?» «Ну уж, раз отец Михаил так сказал, надо слушаться. «Сей доброе слово всюду, вот и будешь странствовать, как тот странник. Это, брат» немалый подвиг. А смогу ли я выдержать, батюшка? С верой сможешь, ибо сказано «все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот к молитве Иисусовой прилегай, она тебя и вывезет».